Глава 28. Салки со смертью. Конечно же, я не стал следовать советам этих неудачников, вместо этого сосредоточился на оставшихся надписях от системы, а посмотреть там было на что. И в кои-то веки это что-то было позитивным. Внимание носителю артефакта сердца мира. Пока вы находитесь на территории колыбели, ваше местоположение невозможно отследить, поскольку колыбель находится вне пространства. Однако, как только вы ее покинете, охота начнется. Обращаем внимание, что уместилище сердца очень хрупко, Любой урон по временному уместилищу тут же его разрушит, освобождая сердце. Если сердце мира получит свободу не в специальном зале ваших личных земель, то оно незамедлительно вернется в колыбель, и придется начинать все сначала. То есть, пока я тут, я в безопасности. Просто прекрасно. Обрадовался я, и тут же сел писать письмо Акселю. Спустя несколько минут я поднялся на ноги и, морально подготовившись к прыжку в сторону второго зала, поднял на руки сердце и тут же сделал для себя неприятное открытие. При попытке убрать артефакт в пространственный рюкзак, я тут же получил ошибку, что это невозможно. Транспортировать его можно было исключительно в руках или в обычном рюкзаке. Рюкзака у меня с собой не было, как и самой завалящейся сумки. Наличие пространственного рюкзака слишком меня разбаловало, и теперь таскать с собой обычные сумки я считал ниже своего достоинства, и сейчас это сыграло со мной злую шутку. Поэтому пришлось, аккуратно перехватив сердце, строить портал одной рукой. Стоило мне только захотеть и обратиться к своей памяти. Как перед глазами встал пыльный подиум с банданой на нем, хорошенько сконцентрировавшись, я попытался открыть портал и получил странное сообщение. «Ошибка!» «В данный момент осколок стабильного пространства находится слишком далеко от цели прыжка». «Ну, было бы слишком хорошо, если бы у меня получи...» «Стоп, что значит в данный момент?» «Осколки что, нестабильны по отношению друг к другу?» Озарило меня, и я принялся раз за разом пытаться активировать портал в зал с постаментом. Первое время меня не покидала надежда, что моя затея обернется успехом. Спустя пять минут я уже начинал немного сомневаться. Спустя полчаса я уже чисто из-за врожденного упрямства продолжал пытаться открыть портал, уже особо ни на что не надеясь. Именно поэтому я далеко не сразу среагировал, когда передо мной засияло окно открывшегося портала. Не успел я даже сообразить об изменившейся обстановке, как портал тут же схлопнулся, снова оставляя меня в одиночестве. Оценив потратившиеся запасы маны, я сделал вывод, что зацепил осколок самым краешком буквально на пределах доступной мне дистанции. Почему я сделал такой вывод? Да потому что мана этот портал у меня съел практически весь запас, оставляя жалких 345 единиц. Получение первого результата меня немыслимого воодушевило. Я активировал взрыв маны, восстанавливая свои запасы, после чего снова начал пытаться открыть портал. Теперь не шла речь ни о какой расслабленности или посторонних размышлениях. Я был максимально сосредоточен на процессе, Постоянно повторяя процедуру открытия портала. Спустя около 40 минут я оказался вознагражден за свои старания, и передо мной вновь засиял овал портала. Я не раздумывал и доли мгновения. Как только я увидел начало формирования портала, то тут же сорвался с места и спустя несколько мгновений оказался в новом зале, где на пыльном постаменте лежала она, объект моих поисков. Аккуратно приблизившись к постаменту, я принялся его внимательно изучать мне совершенно не верилось что обойдется без ловушек или каких-нибудь хитростей но спустя несколько десятков минут я сделал удивительный вывод никаких подстав не было быстро приблизившись к постаменту я снял с него бандану и не выдержав мук неизвестности тут же запросил системную информацию о ней бандана ветреного гнева статус уникальный комплект один из шести комплект стихий требования 21 уровень прочность 115 и 115. Защита плюс 18, мудрость плюс 11, интеллект плюс 9. «Просто прелестно!» – промурчал я и тут же капнул пару капель крови на эту прелесть, навсегда привязывая к себе. Сразу после этого я водрузил ее себе на голову и тут же открыл параметры, чтобы проверить произведенные изменения. «Винт, 27 уровень, здоровье 780, мана 4340, сила 34, ловкость 39». Выносливость 39. Интеллект 124. Воля 19. Мудрость 150. Первый предел. Удача 25. Полученный опыт 1 857 53 939. Из 3 миллиардов 355 443 200. Контроль 31. Количество свободных очков параметров 15. Количество свободных очков классовых навыков 7. Мне уже очень нравилось то, что из меня получилось. Хоть я и не мог пока дальше наращивать запасы маны, однако это слегка компенсировалось очками интеллекта, куда я без разговоров закинул 6 очков параметров за полученные недавно уровни. Помимо этого, 5 очков отправились в выносливость, повышая запасы моего невеликого здоровья, и еще 4 очка нашли свое пристанище в ловкости, несколько закрывая мою главную слабую сторону. Полюбовавшись еще некоторое время на получившийся результат, Я закрыл окно параметров и обратил внимание на суетливо мигающую вкладку личных сообщений. Открыв ее, я увидел просто тонны спама от людей, желающих прервать мой жизненный путь и попытаться разбить сердце мира. Но интересны мне были совсем не они. Открыл я эту вкладку исключительно с одной целью и практически сразу увидел то, что искал. «Аксель, мы готовы!» Сразу после этого я открыл свернутые после обретения сердца вкладки и согласился со своим обратным переносом, крепко прижимая к груди обретенное сердце. Перенос снова не отличался ничем необычным. Лоб, и я уже в совершенно другом месте. Только вот обстановка вокруг очень сильно изменилась. Больше ничего не напоминало, что тут когда-то стоял достаточно крепкий дом. Вместо этого я очутился на дне гигантского котлована, окруженный всем боевым составом из Смаруила. Каждый боец, кто обладал хоть каким-то боевым навыком или способностью, был немедленно переброшен сюда и сейчас занимал оборонительную позицию вокруг моей точки появления. Я видел мелькающий хвост золы, настороженно нюхающий воздух. Вокруг меня была едва заметная марь, выдавающая наличие на группы, под командованием Тауси. Подняв голову, я увидел даже десяток акторианцев 55-го уровня и выше, два из которых тут же сфокусили меня, в результате чего я увидел, как в строчке бафов появилась целая россыпь пиконок, которые гарантировали мое выживание во что бы то ни стало. Сразу как я появился, группа, сформированная из наших самых сильных бойцов, резко взяла меня в очень плотную коробочку и, окутавшись добрым десятком различных щитов, буквально понесла меня по направлению к одному из челноков. Я пытался показать на Саарн, но тут же услышал знакомый голос Акселя. «Нет, действуем согласно плана. Эта колымага слишком заметна и будет отвлекающим маневром». Не найдя, что возразить на такое самоуправство, Я внезапно услышал, как за спиной началась какая-то потасовка, и громкий ревзол и стал своеобразной вишенкой на торте, услышав которую все желание поворачиваться и проверять, что там происходит, совершенно пропало. Впрочем, бойцы с Маруилой не дали бы мне совершить такой глупости. Не прошло и пары минут, как я уже находился внутри челнока, который, не дожидаясь даже закрытия аппарели, начал резкий взлет. Тем временем, группа моего спасения деловито рассредоточилась вокруг. И подошедший Аксель кинул мне пустой рюкзак, куда я тут же спрятал сердце и, наконец, получил возможность оглядеться по сторонам. Прильнув к одному из иллюминаторов, я увидел настоящий хаос, творящийся на Земле под нами. «А откуда тут столько врагов?» В шоке спросил я, на что Аксель тут же ответил. «Судя по всему, система совсем не хочет, чтобы миры получали самостоятельность посредством обретения сердца. Один из наших аналитиков согласился принять задание на уничтожение сердца» чтобы понимать механику охоты и благодаря этому вырабатывать более действенные меры противодействия. Так вот, как только ты вернулся в наш мир, то система тут же дала каждому присоединившемуся одноразовый внесистемный навык – возвращение к сердцу. Используя его, любой носитель переносится в ту точку, где был владелец сердца 10 секунд назад. Именно поэтому мы так резко взлетели, и сейчас летаем кругами, ожидая остальной конвой». В это время наши люди, снабженные одноразовыми щитами Корса, дорезают самых резвых охотников и уворачиваются от дождя из тех, кто несколько запоздал с принятием решения и, активируя подарок системы, оказывался на высоте нескольких сотен метров. Это все прекрасно, и ваша подготовка действительно внушает уважение и легкий трепет. Но почему я не мог полететь на Саарне? У него такая скорость, что никто бы не угнался. Удивленно спросил я у Акселя, на что он посмотрел на меня, как на дурака, и сказал, «А ты уверен, что ни у кого во всем мире не нашлось бы способности, которая помогла бы остановить твой стремительный полет? На челноке у нас есть возможность осуществить сопровождение и охрану твоей драгоценной ноши, а на саарне ты был бы предоставлен сам себе». Внезапно Аксель прервался посреди фразы и отстраненным взглядом принесся читать какое-то сообщение в интерфейсе. Спустя несколько мгновений он сосредоточился на мне и сказал... «На Саарн упал метеорит в 57 километрах отсюда. Пилот не выжил. С вероятностью в 93% этот метеорит – следствие примененного навыка носителям неизвестной силы». В эту самую секунду все мои возражения, так наружу до этого момента, исчезли буквально сами по себе. Только что погиб человек по моей вине. Человек, который так или иначе доверился мне, но пострадал при попытке моего спасения. Эта новость меня невероятно подкосила. Что ни говори, а это была первая боевая потеря со стороны моих людей, и как их руководитель я очень переживал этот момент. Аксель проявил недюжинную чувствительность или просто прочитал все у меня по лицу? Не суть. Он просто подошел ко мне и, положив руку мне на плечо, проговорил. «Максим, даже не думай винить себя. Каждый из моих бойцов прекрасно знает важность твоей миссии и готов пожертвовать всем, даже своей жизнью, ради шансов для других». «Шанса жить дальше и побороться за существование целого мира. Шанса, который нам всем предоставил ты. Так что соберись в конце концов, и давай уже покончим с этим». Речь командира бойцов оказалась весьма убедительной, и отодвинув скорбь на потом, я сосредоточился на происходящих событиях. Тем временем сопротивление внизу оказалось окончательно подавлено, и сейчас наши бойцы активно грузились в оставшиеся на земле челноки. К счастью, благодаря одноразовым артефактам щита, закупленным демоном подавление самых шустрых гостей прошло без существенных потерь, хотя раненых на самом деле хватало. Спустя несколько минут все челноки поднялись в воздух и на максимально доступной скорости направились в сторону ближайшего открытого прохода в Эсмаруил. Аксель сообщил мне, что питерский портал закрыт, да улан лететь через полконтинента, а значит остается только старый добрый домик в подмосковном лесу. Аксель собирался поставить наш челнок с краю строя, разместив в центре корабль-приманку. Но я отговорил его от такого решения. Аксель, не забывай про это, махнул я рукой на гигантский столб света, который всюду меня сопровождал и продолжу Даже если мы встанем с краю строя, то любой здравомыслящий человек прекрасно поймет, что сердце находится именно на нашем корабле. Аксель хмуро кивнул, и мы продолжили наш полет на максимально доступной скорости. Внезапно тишину прервал доклад одного из пилотов. «Товарищ Аксель, корабль-наблюдатель доложила стремительно приближающейся к нам огненной точке со стороны космоса. С вероятностью...» «Черт вероятности!» — зревел Аксель и тут же начал раздавать команды. «Мы атакованы тем же существом, которое уничтожил саран владетеля Все в рассыпную. Седьмой чунок занять позицию над нами для возможного отражения удара». Тем временем все сопровождающие нас челноки резко разлетелись в стороны а наш корабль опустился ниже, давая возможность седьмому челноку занять позицию нашего щита. В этот момент я понял, что если и дальше буду оставаться безмолвным наблюдателем, то в скором времени увижу, как еще один корабль с моими людьми разлетается на тысячи осколков. Выпустив немного маны, я дождался ощущения внимания и попросил ветер ускорить наши корабли. В то же мгновение раздались испуганные крики со стороны кабины пилота, но я не обращал на них внимания, целиком сосредоточенный на выработке маны для своего самого верного помощника. Когда тебя атакуют метеоритом, уйти от самого метеорита только полдела. И еще нужно умудриться уйти от ударной волны, которая обязательно последует после его контакта с Землей. К счастью, мое решение помогло нам избежать всех этих неприятностей, и сейчас мы продолжали наш полет. Корабль-наблюдатель засек возможное положение атаковавшего мага. «Чернаки 3, 5 и 6 остались обрабатывать тот участок леса из штатных пульсаров», последовал доклад от пилота, на что Аксель сосредоточенно кивнул и, продолжив внимательно следить за обстановкой, сказал, «Пусть возвращаются через улан уде мы не будем их ждать, и сразу за собой закроем брешь». Тем временем мы пролетали над крупным горным массивом, и впереди уже виднелся бассейн Каспийского моря. «Почти дома», — прошептал я на что Аксель сурово глянул на меня и прорычал «Не каркай!». В этот самый момент из кабины пилота донесся испуганный голос «Поздно!». Мы с Акселем переглянулись и, не сговаривая, ринулись к обзорному стеклу челнока. Увиденное зрелище впечатляло своей величественностью. В небе прямо по курсу из ниоткуда появлялись антрацитово-черные тучи, в которых то и дело мелькали вспышки крупных молний. Все бы ничего, но все это великолепие начинало закручиваться в просто исполинскую воронку которая явно начала двигаться нам навстречу. Мысленно усмехнувшись, я достал из рюкзака камень обновления и, сбросив откат на взрыве маны, тут же его активировал. Не дожидаясь, пока мана полностью восстановится, я плюхнулся на пол челнока и, прикрыв глаза, прошептал. Ну что ж, посмотрим, чего кунг-фу круче. Горная площадка на северном склоне Гималайских гор за пять минут до. Группа существ, когда-то давно бывших людьми, сидели в центре гигантской октограммы, и объединив свои убогие ментальные поля, качались в одном слышном только им ритме. Тень смотрел на своих младших собратьев, которые пусть менее удачно, но все-таки смогли повторить его путь и терпеливо ждал. Ильматер четко указал на место расположения сердца мира, благодаря чему стало возможным просчитать траекторию движения Винда и его людей. Согласно расчетов, уже совсем скоро он окажется в небе над этой точкой, и тогда спасти его сможет разве что божественное вмешательство активированный шторм из стеной тьмы это совсем не та сила с которой хотелось бы связываться даже ему верному последователю этой самой тьмы обретение носителями земли сердца мира недопустимо или матр ясно дал это понять и снабдил своего верного последователя редчайшим артефактом призыва стихии и черпав этим все ресурсы накопленные этим отражением бога эта засада не имеет права на неудачу и похоже что пришло время для тени выходить из тени С усмешкой подумала это существо и активировала полученный артефакт.